Миссия Клавдия. Зато имя того, кто был должен вести действия против разбойников с Везувьей, известно. Претор Клавдий. Ранг Претора ему дает Плутар. Но Титливий именует только Легатом, что равнозначно генералу. Легат в это время командир легиона. Претор мог командовать и несколькими легионами. Какой именно Клавдий был избран для борьбы со Спартаком, сказать трудно. Вот типичный пример недостаточности наших античных источников, или дурной работой тех, кто их переписывал. Пять историков, упоминавших его, дают разные имена. Титлеви называет Клавдием Пульхром. Фронтин Плутарх и Опиан пишут Клодий. У Пиана он вообще не упоминается. А Флор зовет его Клавдием Глабром. Очевидно, он был отпрыском прославленного рода Клавдиев, давших республике столько консулов и магистратов. 20 годами ранее консулом был некто Гай Клавдий Пульхар. Возможно, он был близким родственником Публия Клавдия пульхра которому в 1973 году еще не исполнилось 20 лет, так что он не мог командовать войском. Позже Публий Клавдий Пульхор стал грозным демагогом-союзником Цезаря. Из угождения Плебсу он сменил свое аристократическое имя на Клодий, чтобы оно звучало более простонародно. Двойное написание имени объясняет разночтение принятое Фронтином, Опианом и Плутархом. Тот Клавдий, которому Сенат доверил войско сейчас, был, должно быть, не лишен достоинств. Солюстий оценивает его как мужа великой отваги и силы. По Плутарху Сенат выделил ему 3000 человек, примерно полулегион или 6 когорт. Конечно, эти воины были молодые, еще слабо отесанные новобранцы, но 3000 должно было вполне хватить. Даже если к первой сотне бежавших гладиаторов уже присоединились и другие беглые рабы, им должно было страшно не хватать оружия. Можно биться об заклад, что гладиаторское оружие с презрением, брошенное самими гладиаторами, было подобрано менее взыскательными на сей счет беглецами. Тем не менее, Спартаку было очень трудно правильно вооружить, присоединившихся к нему людей. Хотя воины Клавдия были еще салагами тиранес. Их было достаточно много, чтобы подавить неприятный бунт, пока он не наделал чересчур больших бед.